Глава 53 Сначала комнату затопила жуткая угрожающая тишина. А может, это я ничего не слышала? Смотрела на Брэлдана, в чьих глазах стремительно гас огонек жизни, и не могла понять, что происходит. Казалось, это длилось целую вечность, хотя в реальности прошло не больше двух секунд. А потом Дан начал падать, и в тот же момент вернулись звуки, как и ощущение реальности, как и способность управлять собственным телом. Я в ужасе отпустила рукоять Кинжала и подхватила падающего супруга, вот только удержать его не смогла. Он упал на пол, я рухнула на колени рядом, старательно игнорируя крик Ханны и чей-то знакомый голос. Сейчас для меня было важно только одно — помочь Брэлдену. В этот момент я как никогда жалела, что не обладаю полноценным даром к целительству. Следующая мысль пронеслась в голове подобно молнии. Стоило признать, что сама я его спасти не смогу, как пришло четкое понимание необходимых действий. Все же правила экстренной помощи перед экзаменом я выучила так, что теперь ничем не выбьешь. И единственное, что было в моих силах, погрузить Брэлдена в стазис. Остановить все процессы в его организме, и только тогда у него появится шанс. Рядом слышались крики, слух уловил даже плач Шерри, но я не могла отвлекаться. Водила пальцами в воздухе, вырисовывая в воздухе руну за руной, и отправляя их на тело Дана. Сначала пять знаков на зону поражения, потом пять знаков на голову. 11 знаков в центре основных энергетических узлов, 4 по рукам и ногам, 7 связывающих и два ограничителя. В полном отчаянии создала руну жизни, влила в нее столько сил, сколько вообще у меня еще осталось, и поместила ее на сердце Брэлдена, прямо поверх торчащей рукой эти оружия. Когда после всех этих манипуляций пришла в себя, просто не смогла подняться на ноги, сил не осталось даже на это. А помогать мне явно никто не собирался. Рядом причитала рыдающая Ханна, повторяла «убийца», «разлучница», «казнить», «полиция». Откуда-то со стороны доносился взволнованный голос Эмили, пытающийся успокоить хныкающего Шеридана. А вскоре появились еще и полицейские с целителями. Вот, увидев последних, я встрепенулась и даже нашла в себе силы сесть. Коротко и четко, как учили профессора в академии, отчиталась о проделанных манипуляциях, перечислила каждую наложенную руну. Это было важно, ведь для того, чтобы снять такой стазис, требовалось гасить роны в обратном порядке, иначе можно было навредить пациенту. Пожилой дежурный лекарь тщательно записал мои слова и даже поблагодарил за четкую и правильную работу, и лишь после этого пустил ко мне полицейских. Вот они уже церемониться не стали. Подняли, сковали руки браслетами и повели в мобиль. Где-то на половине пути я опомнилась. «Там мой сын, ему всего два месяца, он маленький маг, без меня ему будет тяжело». Выдала, ища в лица хотя бы проблески понимания. «Вы арестованы, леди!» «Я не могу его оставить!» Выкрикнула, начав вырываться. «Не могу!» «Придется!» Безразлично бросил второй. И тогда я громко позвала. «Эмили! Эмили!» Девушка тут же выскочила на крыльцо. «Свяжись с Розалиндой! Скажи, что нам с Шерри нельзя надолго расставаться! Его магия нестабильна!» «Я все сделаю, леди Левит!» Крикнула она в ответ. «Не волнуйтесь!» Малыш на ее руках снова заплакал, и она поспешила вернуться в дом. А меня усадили в кабину мобиля и с громким хлопком закрыли дверцу. И этот звук показался мне жутким финальным аккордом прошлой жизни. Жизни, в которой я была так счастлива. В камере у меня началась истерика. Кажется, лишь оказавшись там, я осознала, что все случившееся не сон, а самая настоящая реальность. Но она все равно никак не желала укладываться у меня в голове. Дан ранен, и удар ему нанесла именно я, своей рукой, хоть и не контролировала собственное тело. Всевидящий, помоги Брэлдену выкарабкаться, спаси его, спаси. Стоило закрыть глаза, как перед мысленным взором вставали то последний полный неверия взгляд Дана, то личико плачущего Шерри, то злобная физиономия Ханны. Это ведь она все подстроила, разыграла как спектакль. Она настоящая преступница. Я рыдала, кричала, что арестовали не ту, требовала отпустить меня к сыну. И даже не пыталась успокоиться. Периодически приходили полицейские, орали на меня, надеялись заставить замолчать, даже холодной водой обливали. Все бессмысленно. А потом привели мужчину средних лет в целительской форме. И пока двое меня держали, он накладывал какие-то руны. Одну, вторую, третью. На четвертой я закрыла глаза, ощутив, что жутко хочу спать. И через пару мгновений погрузилась в полудрему, но почему-то продолжала слышать и чувствовать. Меня уложили на узкую койку, на которой не было ни подушки, ни простыни, лишь старый прохудившийся матрас. «Долго она проспит?» — спросил кто-то из полицейских. «До утра точно», — ответил целитель. «У нее нервный срыв, ей нужен отдых». «Она мужа своего прирезала», — бросил второй представитель власти. «Да, я слышал», — отозвался лекарь. «Мой брат на вызов выезжал». Да только знаете, мальчики, учитывая, какой силы стазис она на него наложила, сложно поверить, что эта девушка вообще могла специально ему навредить. Она, помимо всего, еще на себя все руны закрепила. Почти все силы на это вбухала Согласитесь, для того, кому желаешь смерти, так выкладываться не будешь. Потому не верю я, что это она его прирезала. У нас два свидетеля. И все же, карт передай следователю Мериту, чтобы все особенно тщательно проверил. Скажи, я попросил. чуть мое сердце, не все так просто в этом деле. «А я с преступниками уже двадцать лет работаю и привык доверять своему чутью «Передам, Эст Майс», — ответил полицейский. «Но не думаю, что ей это поможет. Вашу интуицию к делу никак не припишешь». А потом добавил, будто ему стало меня жаль. «Парни сказали, что у нее сын-младенец, да еще и маг. Она требовала оставить ее с ним». «Понятное дело», — хмыкнул лекарь. «Ладно, разберемся. Вы только не обижайте ее. А если снова начнется истерика, сразу зовите меня». Вскоре послышались удаляющиеся шаги, звук запирающегося замка, и все снова стихло. А мое сознание, наконец, сдалось и благополучно погрузилось в сон, к счастью, без сновидений. Я на самом деле проспала довольно долго, а проснулась от громкого голоса надсмотрщика. Убедившись, что я в состоянии его слушать, он равнодушно бросил, что меня вызывают на допрос, и дал минуту привести себя в порядок. Пришлось вставать, умываться и идти, куда скажут. К руны тюремного целителя на самом деле помогли мне успокоиться, а его слова, услышанные сквозь дрему, даже вселили некоторую надежду. Он прав в случившемся много странностей. И уверена, вся загвоздка именно в кинжале. Но если на него были нанесены руны короткого действия, то сейчас от них, скорее всего, не осталось и следа. И как теперь доказать, что я потеряла контроль над телом? Как там Дан? Помогли ли ему целители? Сумели ли спасти? А как без нас Шерри? Не бросила ли его няня? Кормит ли она его? Чем? «У меня грудь просто окаменела от молока. Придется просить помощи целителя». Следователь встретил меня довольно приветливой улыбкой, представился Нортом Меритом и довольно учтиво предложил присесть напротив него за допросным столом. На вид ему было лет 35. Внешностью он обладал довольно заурядной, неприметной. Но в его внимательных серо-зеленых глазах я видела желание докопаться до истины, что еще больше внушало мне надежду. «Леди Левит», — начал он. «Надеюсь, вы понимаете, что обвиняетесь в предумышленном убийстве». «Убийстве?» — с ужасом прошептала я. «Брэлдон мертв?» «Пока нет», — ответил полицейский. Но, по словам целителя, и спасти его не получится. Удар пришелся прямо в сердце. Сейчас только наложенный вами статис не дает ему отойти в мир иной. И по закону позволить снять его могут только близкие родственники. «Не снимайте», — заявила, крепко сжав дрожащие пальцы. «Сейчас его ближайшая родственница я. Значит, имею право запретить?» «Да», — кивнул следователь, а в его глазах появилось одобрение. «До официального суда у вас есть такое право». «Я уверена, в мире найдется целитель, способный его вылечить», — проговорила, стараясь успокоиться. «Хорошо. Я подготовлю ваше заявление о запрете снятия стазиса и передам в госпиталь. А теперь расскажите все, что случилось вчера вечером. Подробно и максимально честно» и передвинул ко мне знакомый белый камень – артефакт правды.